напротив, хочет разрыдаться, но у нее не получается. Давай, Фомич, выпьем. И ты, Надька, тоже пей с нами. Желание женщины — закон для подчиненного. Пробормотал Фомич, отложил гитару и разлил по трем стаканам водку. Ну, девочки, за что пьем? За друзей, с пьяной настойчивостью сказала Мэри, поднимая стакан. Правильно, за друзей. Поддержал парашютный ас. За раз Надя и потянулась своим стаканом к их. Все были уже изрядно пьяны. Они отмечали Рождество вторые сутки напролет. Вчера Мария вместе с Фомичом отправились в честь праздника в третий сортный кабачок близ метро Молодежное. Там, распив бутылку, сходу зачем-то познакомились с Надеждой, ее ухажером бомжеватого вида. Надежда оказалась украинкой. Приехала в Москву на заработки, торговала на рынке. И Надюха, и ее спутник оказались падки на дармовое угощение. Платили за все Фомич и Мэри. Раздавили совместно еще бутылочку. Затем Надюхин спутник отрубился прямо за столиком, уронив лицо на руки. Скотина! Несколько раз пхнула его в бок Надя. Тот только мычал с просонья. Бросили контуженного алкоголем на поле боя. «Ничего, проспится, сам домой пойдет». «Надоел!» — воскликнула хохлушка. «И верно, надоел!» — согласилась Маша. Захватили еще пару бутылок колбасы. Фомич зачем-то приобрел сигару. Побрели в гости к новой знакомой. Та снимала квартиру совсем недалеко. И пили полночи, и леглись в павалку, и проснулись за полдень. И Фомич побежал за добавкой и снова продолжали пить. Вот почему ни Павел, ни Катюша не могли все эти дни дозвониться ни Мэри, ни до Фомича. Их попросту не было дома. А ведь и Катя, и Паша готовы были уже заподозрить самое страшное. «Давай, Фомич, — скомандовала Мария, — давай читай теперь стихи про окно». «Какие?» Те самые, не придуряйся. Вот опять окно, здесь опять не спят. То ли пьют вино, то ли так сидят, послушно подхватил Фомич. Или, может, рук не разнимут двое, прокричала коверка цвета его Мэри. И в моем, мой друг, завелось такое. Проводив Пашу, Катя заглянула проведать, как там ее замечательный муж. В кабинете Андрея Витальевича не оказалось. Екатерина Сергеевна приоткрыла дверь в спальню. Профессор бессовестно дрых. Посреди супружеской французской кровати, прямо как был, в спортивном костюме, поверх итальянского покрывала. Лежал навзничь, посапывал. Губки по-детски выпечены. На животе бессильно лежит рука с книжкой. Палец заложен на четырнадцатой странице. «Уморил Дьячкова и, блин, во!» — усмехнулась Катя. Бесшумно вошла в спальню и подошла к окну. Выглянула из-за темно-зеленой портьеры вниз. Все три окна их квартиры выходили в переулок. Фиатик был на месте, а рядом стояла, не отъезжала еще, восьмерка Павла. Следить он за ней, что ли, вздумал?» Катя решила понаблюдать за частным детективом. Павел сидел в салоне, не выходил. Мотор работал. Шлейф выхлопных газов и пара поднимался из-под хвоста восьмерки. Екатерина Сергеевна присмотрелась, и, кажется, Паша звонил кому-то по сотовому телефону. Пытается напасть на след. «Почему бы не попросить позвонить из моей квартиры?» — подумала Катя. «Зачем тратиться на сотовую связь?» Или он и меня тоже подозревает?» Она улыбнулась. «Вот дурачок! Ведь я же его клиентка. Я сама к нему обратилась. Кто же тогда ему заплатит, если он меня разоблачит? Или он подозревает Андрея?» Она оглянулась. Муж по-прежнему беззаветно спал. Кубки сложены бантиком, лицо детски беззащитное. Ну, вы подозревает совсем глупо. «Профессор, кажется, да ни одной мухи в своей жизни не пришиб. А может, все прозаичней? Детектив просто сговаривается с кем-то по сотовому телефону о том, как скоротать вечерок, например, со своей любовницей. Ясное дело».